Глава 41. Как это случилось? Он был верховным. Даже в альянсе таких созданий можно пересчитать по пальцам. И он был отравлен? Кем? Человек перед ним только на пике несовершенного мира находится. Существо, что было рядом с ним. Он только один вздох сделал, вдохнув туман. Он даже не думал, что какой-то яд способен одолеть его совершенное тело. ха Вновь разразившись кашлем, он с силой пытался подавить этот яд духовной силой. Но чем больше пытался, тем больше тот противился в ответ. Словно питаясь его силой, он пожирал ее внутри его тела и становился лишь сильнее. Ничего не понимая, на ум человеку пришло лишь одно решение. Он тут же отозвал всю энергию из тела, запер ее внутри, не позволяя яду внутри становиться сильнее. Он должен был уйти, вернуться назад и найти способ с этим справиться, но... Как только энергия внутри его тела оказалась заперта, существо перед ним тут же атаковало, цели золотыми когтями прямо в его горло. «Не делай глупостей!» — закричал он, задействовав свою силу в ногах и отпрыгнув от Азара на сто метров. «Арх!» — и тут же почти на колени рухнул, потому что яд внутри не упустил шанса откусить от него еще кусочек. «Умри!» — золотая тень пригнувшегося к земле чудовища скользнула рядом с ним, вновь занося лапу. «Я не умру, даже если ты так стараешься!» — хмыкнул тот, выбросив себя в воздух. «Вниз!» — тут же взревел Азар. Прыгнув вверх, и избежав атаки, верховный хотел поддержать себя духовной силой, используя ту ее часть, которая все это время копилась вовне, использовать остатки тех туч, которые он собрал своей первой атакой. Однако едва он собирался использовать эту силу, как тут же осознал, она ему не ответила». Лишь стал возвышенным первая ступень. Он уже понял, что вся энергия вокруг стремится стать его частью. Он мог ей управлять. Он был ее другом. Сам мир старался с ним объединиться. А сейчас этот мир с ним взаимодействовать боялся. Духовная сила вокруг дрожала от гнева золотого дьявола. Он не просил ее и не был с ней другом. Он ей приказывал. От одного его слова энергия мира просто замерла, прекратив слушаться кого-либо. Взлетев в воздух, Верховный осознал, что сам поставил себя в такое уязвимое положение. Хотел вновь использовать внутреннюю силу, но это бы значило усугубить свое состояние еще сильнее. Замешкался всего на мгновение, а азар тем временем опустил правую лапу к земле. Собрал в ней все силы и выбросил вверх, разорвав небо росчерком трех дьявольских когтей. Золотые лучи прошли по сгустившимся тучам, вырвав из них лоскуты и отпечатавшись на небе рисунком трех обгорающих рубцов. Сжавшись в комок, верховный не смог избежать удара, и правый рубец точно прошел по его телу, распоров и обуглив всю правую половину туловища. Стиснув зубы, он снова задействовал свою силу, чувствуя, как вновь приходит в неистовство бегущий по его телу яд. Толкнувшись от воздуха, он захотел разорвать дистанцию, прыгнул назад, тут же спиной ощутив опасность. Золотой хвост ждал его именно с этой стороны. Он ждал именно этого трусливого решения, и, осознав это, Верховный тут же пришел в ярость — Удар хвоста пришелся на его спину, хлопнув по ней золотым жалом, но в этот раз ни хлопка воздуха, ни звука удара не последовало. Выпрямив спину, верховный просто отвел руку и схватил занесенный над ним хвост, прямо занесущаяся к нему жало. Схватил его так легко, словно поймал пролетающую перед его носом муху. Застыл прямо в воздухе, посмотрев на Азара, чувствуя, как по его лицу потекла кровь, и как таящийся в нем яд захватывает все тело. «Похоже, мне не уйти, не уничтожив тебя». «Верно», — сухо проговорил он, успокаивая разум. «Да как пожелаешь». Стиснув захваченный хвост так, что по нему тут же пошли трещины, Верховный со всей силы рванул этого человека на себя, и Азар просто не смог сопротивляться. Оторвавшись от земли, он был выброшен в небо, а тот высокомерно приподнял подбородок и собрал в руке столько силы, сколько смог. Его внутренности пожирали изнутри, истончая духовную силу, но даже так он мог в таком состоянии показать многое. Будучи притянутым противником, Азар собирался встретить его атаку в лоб, но тот все еще был куда быстрее». Лишь качнув телом, Верховный избежал обмена удара на удар, оказался от Азара с правой стороны и резко, со всей силы, опустил кулак прямо на его спину. Рубанул вертикально вниз, тут же вызвав такой грохот, что порыв ветра чудом не уничтожил остатки башни недалеко от них. Золотая броня на спине дьявола разлетелась в клочья. Кости вогнулись внутрь, сам Азар рухнул на землю, всколыхнув весь дрожащий от этого сражения осколок — С земли поднялся целый пласт каменной породы. Вся территория между вратами и башней была уничтожена от этого падения. А -а -а -а. Вновь сплюнул кровь Верховный, очень заметно бледнея прямо на глазах. Вложив всего себя в этот удар, он собирался бежать. Он был уже на грани, он просто не мог понять, что это было за создание и как оно смогло так сильно ему навредить. Он собирался вернуться». Заметив, как в куче пыли под ним встает на ноги покрытое золотой броней чудовище. «Зараза!» Выплюнул Азар, чувствуя, что у него половина тела просто не работает. Рука была сломана, дышать было очень тяжело, но даже так. Он был практически в порядке. Его новый доспех пусть и был уже уничтожен, но защитил его, поглотив практически всю силу противника. «Да что ты такое?» Выплюнул Верховный, запоздало, начиная испытывать страх. Пропасть между рангами на его уровне была просто непреодолима. Что уж говорить о пропасти между совершенным и несовершенным миром. Да даже небо и земля были друг от друга не так далеко, как он и его противник в данный момент, с точки зрения абсолютной силы. Однако этот человек действительно мог игнорировать все. Он все еще стоял на ногах после всего этого. Что еще хуже... Он все еще был готов продолжать драться.